Глава десятая. Я попрощался и покинул кабинет. Сухорукова предупредить, что сегодня не успеваю на занятия, уже некогда. Встреча с япончиком в приоритете. Надеюсь, не сильно огребу от своего куратора за пропущенный день занятий. С Петровки метнулся на Тверскую, Николай проехал мимо здания Моссовета и остановился у ресторана в конце длинного ряда автомобилей других посетителей. Ресторан Арагви занимал первый этаж старинного много раз перестроенного здания. Обычному человеку туда не попасть, очень жесткий, как говорили в двадцать пятом году фаисконтроль. И цены в этом ресторане кусались серьезно. Сейчас это любимое место представителей советской элиты, а после распада Советского Союза в веселые девяностые Арагви стал одним из популярных мест у кавказских авторитетов. По красивым ступеням я спустился в зал. Высокие потолки, светлое помещение, даже несмотря на притопленный примерно на метр пол. Окна, начинающиеся на уровне земли. Стены, расписанные высококачественными фресками, на тему грузинского эпоса Шатаруставели, витязь в тигровой шкуре. Япончик ждал меня в отдельном кабинете. На нем был надет льняной легкий костюм серого цвета, тонкая батистовая рубашка, на запястье красовались дорогие часы. Посмотрел на его обувь. Летние туфли из натуральной кожи, вероятнее всего, сшитые на заказ. Стильная стрижка, ухоженная оборотка, на крючковатом носу очки в невесомой оправе. Интеллигент. Но при этом он выглядел опасным человеком. Взгляд острый, как шило. Мог пригвоздить к месту. И на меня сейчас он смотрел отнюдь недружелюбно, впрочем, и не агрессивно. Скорее уж, с осторожным любопытством. Надеюсь, разговор у нас все же получится конструктивным. Вячеслав Кириллович, приветствую вас. Я слегка склонил голову, и он ответил тем же. Думаю, у вас есть ответы на мои вопросы. Присаживайтесь, Владимир Тимофеевич, поужинай со мной. Будет не заподло. Вор усмехнулся. А вам, в тон ему, ответил я. Но мы же деловые люди. Что нам в сеть условностей? Глупо было бы гнуть пальцы веером и ботать по фене во время делового разговора. Япончика усмехнулся одними губами, но глаза продолжали буравить меня, будто он задался целью залезть мне в голову. Прошествие мои мысли у него вряд ли получится, не того поля ягода. А вот я не применил заглянуть к нему в мозги. Все мы под богом ходим, вот только одни больше, другие меньше. Думал он в этот момент. Ну что ж, приятно иметь дело с бизнесменом. Я холодно улыбнувшись, устроился напротив вора. Кресла, накрытые яркими чехлами, стояли с двух сторон великолепной израцтовой панели, изображавшей витязя в тигровой шкуре. Официант подкатил сервированный столик и растворился в полумраке, тихо прикрыв за собой дверь. Итак, кто такой резкий, что решил угнать мою машину? в лоб спросил я. — А, вы о Федьке, адмирале. Упокой, господи, его непутевую голову. Япончик плеснул в рюмку из пузатого графинчика водки и залпом выпил. Я с ним пить не собирался и поминать жулика тем более, пусть и погибшего вместо меня тоже не видел смысла. Я молчал, ожидая более развернутого ответа на поставленный вопрос. Япончик закусил и продолжил. — Тезка адмирала Ушакова. Все по малолетке, гордился этим. Вот и прилипло, адмирал. Он последнее время хвалился, что получил серьезный заказ. Даже хороший аванс дали. Деньгами садил так, чтобы пацаны его предупредили немного сбавить обороты. Я тоже его предупредил. Ну, вроде бы притих. — А кто заказчик, знаешь? — Ой, откуда мне знать? Сороки на хвостах принесли какую-то информацию, но могу назвать только посредника. — Яша ювелир. — Зайди к нему в лавку, у него ломбард. Как бы государственный, но как бы и, ну, понятно. Это на солянке, только в сторону синагоги. А тыщешь, если будет нужда. А ты сам-то на вокзале что делал? Мне там стрелу забили. Подъезжаю, смотрю знакомые все лица. Сначала ты из копейки вышел, потом к ней парнишка подошел из ваших, словно что-то проверял по технической части. Но у меня тогда подозрение уже мелькнуло, но не более. Да и не мое это дело. И только парниша отчалил, как Федя Адмирал нарисовался. Но я ему маячил, типа, постой, не торопись. Но он то ли не заметил, то ли просто резкий такой деньги учуял и попер. А подходить, чтоб тормознуть, я ж не буду, не по понятиям. «Из наших, — говоришь, паренек, — возле машины копошился. Откуда знаешь, что из наших?» — Ну так слухами земля полнится, — ответил Япончик, загадочно ухмыльнувшись. — А вообще я ментов, как собака-зверя, нутром чую. У меня шерсть на загривке дыбом стоит, когда мусора рядом. Со словами аккуратнее, — предупредил я его, поморщившись. Япончик скривился, но возражать не посмел. — Ну, по заказу адмиралу я тоже поспрашиваю, хотя к Яше-ювелиру все-таки рекомендую тоже заглянуть. — Обязательно. — Обязательно. Правда, зуб даю, что это тоже кто-то из ваших. Никто из наших не стал бы связываться с комитетчиками, но это тоже проверим. Но если что-то выяснишь, с меня причитается. Но это как полагается. Япончик усмехнулся. Хотя за предупреждение по Белья погроб жизни тебе должен. Едва успел спрыгнуть с темы. Ничего, жизнь длинная, сочтемся, ответил я. Встал и направился к выходу из кабинета. Разумеется, все без рукопожатий, как и при прошлой нашей встрече. Я уже был в большом зале, когда ввалившаяся в ресторан шумная компания привлекла мое внимание. К дверям кабинета, соседнего с тем, где я только что беседовал с япончиком, направлялась Галина Брежнева. Она находилась уже в кондиции, смеялась пьяно и говорила громко, не слушая собеседников. Черная шелковая юбка неэлектризовалась и липла к ногам. Белая блузка расстегнута на груди больше, чем требовалось, открывая на всеобщее обозрение глубокую ложбинку между грудями и шикарное колье с алмазами и изумрудами. С ней подружку как лучшая подруга шла Джунна Давиташвили. Она была трезвой, стильно одетой и очень загадочной. Чалма из искрящейся ткани, один конец которой свисал на плечо. Полностью скрывала волосы и отвлекала внимание от лица. Лицо у нее сейчас выглядело очень сосредоточенным, словно шла не отдыхать, а работать, хотя, возможно, оно так и было. А вот третья в этой теплой компашке была женщина, которую невозможно было не узнать – Ирина Бугримова, знаменитая дрессировщица. Вот сколько ей сейчас – шестьдесят больше, ну где-то так. но, глядя на эту красавицу, никогда не догадаешься о ее настоящем возрасте. Выглядела она ровесницей Галли Брежневой. Издалека, пожалуй, даже могла показаться моложе. Одета с иголочки, модное платье с широким прессированным подолом, тонкую талию стягивает пояс с застегнутой тяжелой брошью. Волосы уложены тщательно, волнами, оставляя открытыми уши. В ушах золотые серьги с зелеными камнями, на шее колье, И дополнял гарнитур большой перстень на среднем пальце. Она была стильной, элегантной, особенно на фоне чучела, которое вышагивало рядышком. Старый знакомый, цыганский принц Борис Буриация. Я мягко говоря удивился, во что был одет этот парень. Несмотря на теплый сентябрьский день, на нем была шикарная шуба длины до пят норковая. Из-под шубы виднелась яркая шелковая рубаха со вшитыми в воротник драгоценными камнями. На груди болтался большой нательный крест, в ладонь величиной тоже инкрустированный бриллиантами и другими драгоценными камнями. А кроме той толстой золотой цепи с крестом, на шее висело еще несколько цепочек и цепей разной толщины. Пальцы буряция были унизаны перстнями, На запястьях золотые браслеты. Поговаривали, что он носит бриллиантовый браслет даже на ноге. Но сегодня браслета было не видно, потому что на ногах красовались чудо-сапоги, тоже меховые, из стриженной норки, окрашенные в яркий красный цвет. Из-за его любви к драгоценностям Борю цыгана называли часто бриллиантовым Борей. Но вот сегодня он превзошел сам себя». Типичный рэпер Нигамазафака. Застыв с открытыми от изумления ртами смотрели даже привыкшие ко всему официанты. Буряцк громко рассказывал какой-то анекдот, женщины пьяно смеялись. Видимо, компания начала принимать нагрузку уже давно. Трезвые, как я понял из их разговора, оставалась только Джунна. Отсекая пьяную белиберду и ее спутников, я сосредоточился на мыслях Джоны. В голове ее мелькали цифры, точнее цены. Она оценивала украшения, надетые на Бугримовой, и интересно, а почему не бороться? Я переключился на Цегана. Тот тоже оказался не настолько пьян, как пытался изобразить, и думал почти то же самое, что и Джоны. Добраться до сейфа не проблема, но вот вывести не получится. Если Джунна не обманет, то попробовать можно. Думал герой-любовник. Теперь стало все понятно. Это парочка проходимцев спелась. К политическим вопросам и моей работе такой заговор никак не относился, но осадок полученная информация оставила все равно очень неприятный. Насколько я помнил по будущему Ирину Бугримову ограбили 30 декабря 1981 года под самый Новый год. В подъезд дома на Котельнической набережной вошли двое молодых людей с подарками. Один в руках держал пушистую елку, другой — тортик. Гости сообщили консьержке, что пришли поздравить известную дрессировщицу тигров. Подарки усыпили бдительность консьержке. Она буквально умилилась вниманию поклонников к любимой артистке. Но сообщила, что Бугримовой сейчас дома нет. Тогда молодые люди попросили пропустить их, чтобы они могли оставить подарки у дверей. Консершка пожилая женщина ничего подозрительного в гостях не заметила, возражать не стала. Дальше уже чистая классика жанра. Вычищенная подчистую квартира. Воры вынесли японскую технику, импортные кожаные вещи, фамильное столовое золото, но главная коллекция бриллиантов. Приехавшая. Через пару часов после ограбления Бугремова сразу же кинулась к сейфу и едва не теряя сознания рассказала милиции, какие ценности были украдены. А в списке похищенного значились старинная брошь, которая якобы принадлежала самой Мари Энтуанетте, дивный золотой гарнитур с бирюзой, изготовленный в семнадцатом веке, большая коллекция бриллиантов редкого колера. а также много уникальных украшений, которые люди боялись сдавать в ломбард или в скупку. И это только начало списка. Знаменитая дрессировщица давала людям в долг под залог антикварных украшений. Ирина Бугримова была связана со многими подпольными дельцами, промышляющими драгоценными металлами и антиквариатом. А перед ограблением у Бугримовой случился конфликт с Галей Брежневой. Та приревновала к ней буряться и едва не задушила несчастную женщину. Дочку Брежнева оттащили от жертвы в последний момент. Еще б чуть-чуть и Комитету госбезопасности пришлось бы отмазывать Галю от тюрьмы. А сейчас Джона пыталась оценить именно ту самую брошь и тот самый гарнитур. И цифры в ее голове были впечатляюще огромными. Сейчас у нас пока что еще семьдесят седьмой год. События уже сдвинулись по сравнению с тем будущим, что я знаю. То, что теплую компашку Буряцкой и Гали Брезневой пополнила еще и Джун, мне совсем не нравилось. Бриллиантовое дело может получиться гораздо раньше, чем это было в моем времени. И не придушит ли Галя соперницу уже сейчас в этой ресторанной кабинке? Я вздохнул, подошел к метротелю. И показав корочки, попросил присмотреть за компанией и сообщил, куда звонить в случае чего. А уже из служебной Волги позвонил с помощью Алтая генералу Ребенко и доложил ситуацию. Володя, спасибо. Как они оторвались от прикрепленного? Сейчас же направлю дежурную группу, а ты там присмотри за ними, пока подъедут. Пришлось вернуться в ресторан. Сел за свободный столик неподалеку от кабинета, в котором шумно гуляла компания во главе с дочерью генсека. Ждать пришлось, правда, недолго. Опера дежурной службы из девятого управления приехали минут через десять после звонка. Тем не менее, скандал в кабинете ресторана «Арагви» случился еще раньше. Я влетел в кабинку, услышав звук падения тела, звон бьющейся посуды и крики Галины Леонидовны. «Мужиков тебе мало, так на, на моего позарилась, сучка!» — вопила кремлевская принцесса, оседлав распластавшуюся на полу дрессировщицу. «Я тебе покажу, как на чужих мужиков вешаться!» И она вцепилась в шею несчастной Бугримовой, навалившись всем своим немаленьким весом. Лицо украдительницы тигров побагровело. Она отчаянно пыталась освободиться, но хватка Галины была мертвой. Я метнулся к обезумевшей от гнева и спертного Галине, сильно нажал на пару болевых точек на ее руках. Она взывала, разжимая пальцы, рывком стащил Галину на пол. Освобожденная укротительница отползла к стене. Я ей сочувствовал. С тиграми наверняка было легче управляться, чем с пьяной и разъяренной Галей. Дрессировщица смотрела на меня и пыталась что-то сказать, но слова благодарности застряли в горле. Однако взгляд ее был очень красноречив. А Галина Брежнева, потеряв связь с реальностью, обесновалась в моих руках. Будь на ее месте любой другой человек, я бы просто вырубил его ударом в челюсть. Плюнув на возможный перелом и сотрясение, но это же дочь Генсека, чтоб ее. Поэтому просто прижимал дочку Брежнева к полу. Галина хрипела, брыкалась, но адреналин, видимо, схлынул. Ее движения слабели и скоро она затихла. Вбежали наконец-то опероде вятки. Передал им Галию с рук на руки и огляделся. Буряция не было, будто растворился. В пылу событий я не заметил, когда он успел смыться, хотя это неудивительно, учитывая, что предыдущая его встреча со мной заканчивалась на больничной койке. А вот Джун, по-прежнему трезвая, спокойная, сидела в кресле и наблюдала за происходящим с видом театрального зрителя. Ее мысли по поводу Галины Брежневой были одновременно и презрительные, и сочувствующие. Но это было не сочувствие к подруге, а корыстная любовь к кошельку, к дойной корове, к спонсору. Сотрудники увезли более-менее успокоившуюся Галину в свою машину, а я из Волги опять позвонил Ребенка. Везите ее в Кремлевку. Прострелий сам, чтобы все было в порядке. Приказал Уребенко, выслушав мой отчет, и тут же поправился. Приказать я тебе, Володя, не могу, но считай это моей просьбой. Все будет в порядке, Александр Ивлевич. До больницы долетели мигом. Прострелив за тем, как устроили Галю, я отпустил Апиров и минут пять сидел рядом с ней. Галина открыла глаза, посмотрела мутным взглядом. Сначала на каперницу, потом на меня. Несколько раз дернулась, но руки были прочно зафиксированы ремнями. Она обессиленно опустила голову на подушку и простонала: "Опять дурка, сволочи". "Воздоравливайте, Галина Леонидовна". Я встал со стула и вышел из палаты. Шел по территории больницы к проходной и думал о дочери Брежнева. Можно было бы попробовать внушение, но пьяному человеку внушать что-то бесполезно. Отрезвая я дочь Леонида Ильича за все время пребывания здесь в семидесятых не видел ни разу. Всю дорогу до дома я размышлял. К каким сюрпризам мне еще готовиться? В том, что они будут, я не сомневался. А еще меня беспокоила Джуна. Хищная алчность, с которой она подсчитывала стоимость драгоценностей, меня просто поразила. И цинизм, с каким она думала о Галине Брежневой, был просто омерзителен. Я не знаю наверняка, какую роль в политической жизни она сыграла в моей реальности, но вот здесь я ей не дам никакого шанса. По крайней мере, приложу к этому максимальные усилия. Домой вернулся как раз к ужину. Заглянул в ванную комнату, встал под душ, будто хотел смыть с себя не пыль и пот, а негатив длинного дня. На кухне Светлана и девочки уже накрыли стол. Белая скатерть, фарфоровые тарелки, серебряные приборы. По центру стола стояла хрустальная ваза с цветами. Кухня, залитая мягким светом люстры, показалась не островком уюта и спокойствия в этом суровом и совсем не добром мире. Аромат жареной картошки смешивался с запахом свежих овощей и зелени, нарезанных в салат. Света поправляла салфетки. Стараясь, чтобы стол выглядел идеально, я поинтересовался, как дела в школе. Девочки на перебой начали рассказывать о новых друзьях, но Леночка вдруг замолчала, тяжко вздохнула и пожаловалась: «Сережки из параллельного класса не хватает». Ты что влюбилась что ли? фыркнула Таня. Вот за такое Леночка уже была готова ринуться в драку, но я остановил наметившийся конфликт, поспешно сменив тему. Потом еще много о чем говорили, например, о жадности. Папа, а чем жадность отличается от скупости? спросила Таня. Понимаешь, Танечка, жадный жалеет для других, а скупой даже для себя. А тогда что такое алчность? Я знаю, что это что-то плохое, но хотелось бы точное определение получить. Алчность это когда люди хотят иметь деньги не для чего-то нужного или полезного, а просто ради самих денег. Ответил дочери, подумав, что Танины вопросы так нельзя лучше иллюстрируют обоих неприятных мне людей Джуну и Буяция. Разговоры плавно перетекли к обсуждению планов на выходные. Девочке предложили сходить в цирк. Еще им очень хотелось в кино на детский сеанс. Я Попытался вспомнить, когда выйдет фильм "Усытые нянь" и не смог. В семьдесят седьмом году это точно, но вот в каком месяце? Когда увидим афиши, надо будет сходить с семьей обязательно. Нельзя думать только о работе и жить только идеей. Нужен подошел к концу и я невольно погрузился в мысли о завтрашнем дне. Завтра надо обязательно быть на пленуме и встретиться с Яшей ювелиром. С утра к нему заглянуть или после пленума. Пленум, пожалуй, будет поважнее. Ожидаются перестановки. Долгих из кандидатов будет переведен в члены Политбюро, так же как и Соломенцев и Пономарев. Еще будет рассмотрен вопрос о моложении кадров накануне принятия Конституции. Пока три кандидатуры. Легачев будет точно переведен из Томска в Москву. Секретарем ЦК. Рыжков обязательно будет в Москве, а вот по третьему кандидату пока сомнение: Горбачев или Мошеров из Белоруссии. Опять Горбачев нарисовался, ведь не сотрёшь, представил себе его елеиную физиономию и поймал себя на желании раздавить гада, как насекомое.